Глава двадцать четвертая. Ссора. Кевин предсказуемо нашелся в борделе, куда вихрем влетела запыхавшаяся Саньяра. Меха тяжело опустилась на стул, сбросила сумку с плеча и выдохнула, расстегивая полушубок и обмахиваясь рукой. «Что-то случилось?» — тут же заволновался Мак. «За тобой кто-то гнался?» По виду девушки было очень похоже. «Надо поговорить». нетерпящим возражений тоном, заявила Меха. Кейв с грустью посмотрел на недоеденные щи и куриные биточки «Может, по пообедаем?» — предложил он, понимая, что иначе останется голодным до ужина. «Нет разговор, не для общего зала», — продолжала настаивать девушка. Кейвин отодвинул тарелки, встал и пошел наверх под любопытными взглядами работниц и немногочисленных в дневное время посетителей изведения. Соня же убежала вперед него и уже ждала возле комнаты. Почему-то на этот раз заходить в комнату с одной большой кроватью вместе с Мехой было неловко. В прошлый раз он хромал, едва правую ногу переставлял и не до конца поправился. Сейчас же все выглядело совсем иначе. Но Саняра, кажется, не испытывала никакого дискомфорта и безо всяких колебаний села на кровать. Мак медлил, раздумывая, нормально ли будет сесть рядом. «Да сядь ты уже, не стой с решила за него Соня. «Я тебе сейчас такое расскажу!» Кевин сел практически на другой конец кровати, а Меха, словно не замечая его замешательства, тут же подвинулась ближе. Рассказ девушки был эмоциональный, но короткий, и по окончании Соня пристально смотрела на мага, ожидая какой-то реакции, а на деле только сильнее заставляя его нервничать. «И что ты на это скажешь?» Так ничего не дождавшись, напрямую спросила Меха. «Не знаю», — пожал плечами Кейв, — «пока это просто рассуждение». «Ну неужели ты ничего не сделаешь?» — продолжала наседать Саньяра. «Например». Кейвин бы еще отодвинулся, но в спину упиралась изголовье кровати. «Может, у тебя есть у кого попросить помощи или пожаловаться?» — предложила Меха, а Мак нахмурился. «Не обязательно говорить, что помощь нужна именно тебе. Всегда можно рассказать про дракона и сказать, что в одиночку ты...» «Нет», — прервал ее Кейвин и встал с кровати. «Я не собираюсь жаловаться или рассказывать про дракона». Ему и в голову не приходило попросить о помощи. От такого предложения внутри всколыхнулась обида, хотя обычно задеть Кейва за живое было не так-то просто. Но Меха, сама того не подозревая, смогла. Он ведь взрослый мужчина, ему 28 лет. Он сильный маг и эмпат. Уж как-нибудь разберется. Из окна виднелась разрушенная крепость. Интересно, как там его дракон? Завтра он обязательно к нему сходит и проверит. А еще все-таки поставит полноценную магическую защиту и сигналки. То есть ты готов рисковать своей жизнью, терпеть насмешки? И ладно бы только их. Тебя ведь убить пытались. «Так?» Кейв удивленно посмотрел на девушку, и это она откуда-то узнала. «Я могу о себе позаботиться», — гнул свою линию маг, а потом добавил, «Я драконя». И тут Саньяро прорвала «Нет, ну сколько можно в самом-то деле? У тебя такие возможности. Ты сильный маг, эмпат, вероятно, один из сильнейших в стране. И прозябаешь здесь, тратишь время на какую-то дурь». Оглядись вокруг, ты сидишь в дыре на краю мира, а мог бы отлично жить в столице, быть богатым, знаменитым, людей лечить, в конце концов. А вместо этого ходишь в обносках и ешь дешевую стряпню местного ни то трактира, ни то борделя. Да ты едва не погиб при обвале. И все ради чего? Ради эфемерной и невозможной, абсолютно дурацкой идеи с драконами? «Я хочу увидеть небо», — ничуть не проникнувшись пламенной речью, ответил маг. Девушка красноречиво посмотрела вверх, где над ними раскинулась бесконечная синева. «Небо глазами драконов», — без малейшего заикания произнес Кейф. «Знаешь, ты просто дурак», — в сердцах сказала Саньяра. «Самоуверенный, непрошибаемый и упертый, как баран. Ты просил тебе не помогать? Пожалуйста, больше не стану. Не вижу смысла тратить на тебя свое время, раз ты сам не желаешь позаботиться о собственной жизни». С этими словами Меха подхватила сумку и вышла вон, громко хлопнув напоследок дверью. А Кевин остался один. Снова. Он, собственно, понимал Саньяру, она столько о нем заботилась, столько для него сделала, а он, получается, не ценит. Но ведь она должна понимать, сколько значит для него драконы, и конкретно один детеныш в том числе. Он просто не может на пороге свершения своей мечты взять и отказаться от нее, поделиться с кем-то. Да, маги порой жадные и эгоистичные, но он точно не собирается спасать свою жизнь такой ценой, чтобы до конца дней вспоминать, жалеть об упущенной возможности и знать, что мог, но в последний решающий момент отступил. И Кейф надеялся, что Меха поймет его. Кто, если не она? А она ушла. И от этого стало обидно вдвойне. Даже мысли о драконе и вид крепости как-то не так радовали и будто поблекли. В дверь постучали. «Можно?» — заглянула элен Мак молча кивнул. Хозяйка борделя прошла, села все на ту же злосчастную кровать и принялась разглаживать складки на атласном покрывале вокруг себя. Кевин сделал себе зарубку в памяти — найти хоть какой-то стул и принести. «Знаешь, если девушки уходят из спальни мужчины расстроенными, это плохой признак», — как-то между делом заметила Элен и хитро посмотрела на него при этом. Кейв только вздохнул, его настроение к шуткам не располагало. «А ведь она тебе не небезразлична?» разговору по душам Кейвин не любил в принципе. «Именно поэтому я хочу быть от нее подальше», — все-таки ответил Мак, поняв, что ведет себя невежливо. И так вполне может расстроить еще одну женщину. «Как вы, мужчины, любите решать за других, что для кого лучше, а что нет?» — улыбнулась хозяйка борделя. «Я так понимаю, она просила тебя проявить осмотрительность и уехать?» Вот теперь Кейф развернулся к Элен полностью и прямо посмотрел на женщину-эмпата. «Я не подслушивала, ты же знаешь», — пожала она плечами. «Просто это слишком очевидно». Она так решительно пришла к нам, увела тебя для разговора, а потом так же стремительно убежала. Я не хотел ее обижать. Кевин снова посмотрел в окно. Так было проще и легче разговаривать. Знаю, но она права. Портал работает. Твоя магия вернулась. Что тебя держит? Кейф прямо молчал. Дракон, покачала головой женщина. Ты теперь не уедешь без него. Так ведь? «Да». Этого Макка не скрывал и ответил, глядя элен в глаза. «Он настроен решительно». «И что ты собираешься делать с драконом?» «Для начала вылечу. А потом он быстро вырастет, станет взрослым, огромным ящером. Ты ведь лучше меня представляешь, каково содержать такого зверя. Что ты будешь с ним делать?» Кевин отвернулся. Он не загадывал так далеко. Он и не думал, до недавних пор, что у него может появиться свой дракон. Но чтобы там ни было, отказываться от дракона маг не собирался. "Посмотрю", уклончиво ответил Кейф. «т -т "Там ви видно будет. Быть осторожен, ладно?" Элен поднялась и положила Магу руку на плечо. "И не геройствуй слишком сильно. Не собираюсь". Кейф и сам прекрасно понимал, что мало подходит на роль героя. Но у него была мечта, которая теперь стала реальностью. и за нее стоило побороться.